Николай Алексеевич Некрасов Тройка Что ты жадно глядишь на дорогу В стороне от веселых подруг Знать забила сердечко тревогу Все лицо твое вспыхнуло вдруг И зачем ты бежишь торопливо За промчавшейся тройкой во след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 кони крепкие и сыты и бойки, и ямщик под хмельком, и к другой. Мчится вихрем корнет молодой. 1846 год.